Скорая помощь прибыла и убыла, увозя человека, на которого напали у самого крыльца его дома, когда он направлялся в церковь. Сейчас было девять часов утра, и кровь еще не засохла на крыльце его дома. Детектив третьего разряда алехиандре Дельгадо стоял на ступеньках с женой пострадавшего и их двумя дочерьми, пытаясь уверить себя в том, что они не замечают этой крови. Миссис Уэрта была миловидной брюнеткой с карими глазами, полными слез. Обе ее дочери, выреженные ради похода в церковь в одинаковые шерстяные пальто зеленого цвета, черные лакированные туфельки и белые гольфики, были точной копией своей матери, только глаза у них были сухими. В их карих глазах светилось что угодно – любопытство, страх, непонимание, но слез не было. Толпа прохожих и соседей толкалась у крыльца, несмотря на усилия патрульного полицейского, который пытался уговорить их разойтись. «Не можете ли вы, миссис Уэрто, рассказать мне, что же здесь все-таки произошло?» — спрашивал Дельгадо. Как и та женщина, которой он задавал сейчас вопросы, Дельгадо был пуарториканцем, и, подобно ей, он вырос в гетто не в этом, но очень на него похожим. Как утверждают некоторые наблюдатели, достаточно поглядеть на одно гетто, чтобы понять, что представляют собой все остальные. Расположенным в тени Колмспойн Бридж, он прекрасно мог бы объясняться с ней на испанском языке, но он всё ещё не слишком был уверен в правильности своего английского произношения и поэтому взял себе за правило говорить как можно больше именно на этом языке. Со своей стороны, миссис Уэрта не очень-то стремилась к тому, чтобы разговор велся по-английски. Ее маленькие дочери прекрасно понимали и говорили по-английски, но уже путались в испанском. С другой стороны, многие из соседей миссис Уэрты, которые сейчас в основном и составляли сбившуюся у крыльца толпу, Говорили только по-испански. Это и стало решающим аргументом в пользу английского, так как она решила, что, разговаривая с этим детективом по-английски, она хоть что-нибудь сможет утаить от них. Немного еще поколебавшись, она решила отвечать на вопросы детектива по-английски. «Мы хотели идти в церковь», — сказала она, — «к восьмичасовой проповеди». «Церковь наша тут же, на этой улице, и ходу до нее пять минут. Мы вышли из дома, Хосе, я и обе девочки. И тут эти люди набросились на него». «Сколько их было?» «Четверо. Вы узнали кого-нибудь из них?» «Нет», — ответила миссис Уэрта. «И что же произошло?» «Они били его». «Чем?» «Ручками отметил». «Знаете, берут метлу и отпиливают кусок ручки». «Они говорили что-нибудь вашему мужу?» «Нет». «А ваш муж говорил им что-нибудь?» «Нет». «И вы не узнали ни одного из них?» «Они были не из вашего Барио, ни из вашего района». «Я никогда не видала ни одного из них раньше». «Полное имя вашего мужа Хосе Уэрта?» «Хосе Висента Уэрта». Сколько ему лет, сеньора? 47. А чем он зарабатывает себе на жизнь? Он агент по торговле недвижимостью. И где находится его контора? В Риверхед, Харрисон Авеню, номер 1345. Фирма называется Риэлти ХР. Он является владельцем фирмы? Да, без партнеров. У него есть партнер. «И как зовут этого партнёра?» «Рамон Кастаньеда. Вот поэтому в названии у них две буквы «Х» и «Р» — Хосе и Рамон». «А где проживает мистер Кастаньеда?» «В двух кварталах отсюда, на четвёртой улице. А дом — 112-й». «Ну хорошо», — сказал Дельгадо. «Если будут какие-нибудь новости, я извещу вас». Порфавор. Сказала миссис Уэрта, взяла за руки девочек и повела их в дом. Черная блузка, которую нашли в квартире Льюиса Скотта, была продана в магазине готового платья под названием «Тоска обезьяны», расположенном на Калвер-авеню. Поскольку сегодня был воскресный день, то и магазин был закрыт. Патрульный полицейский, увидев, как Уиллис и Дженера настойчиво заглядывают в окна магазина, неспеша направился к ним. «Чем могу помочь, ребята?» — осведомился он. Дженера и Уиллис посмотрели на него, но ни один из них так и не узнал его. «Ты новенький здесь, малыш?» — спросил Дженера. Полицейский был по меньшей мере года на три-четыре старше Дженера. Но поскольку чином он был ниже, то Джене расчел вполне уместным именно так к нему обратиться. Патрульный же никак не мог определить, с кем это он имеет дело – с бродягами или же со своими коллегами по поддержанию правопорядка. Разницу между этими двумя категориями не всегда заметишь с первого взгляда. Он прикидывал, то ли ему ответить резкостью, то ли, напротив, проявить почтительную покладистость. «Я детектив Уиллис, а это мой коллега, детектив Дженнеро. разрешил его сомнение Уиллис. «О!» — только и сказал патрульный, но сказано это было весьма красноречиво. «Давно несешь здесь службу, малыш?» — спросил Дженнеро. «Всего неделю. Меня направили сюда из Маджесты. Специальное задание?» «Ага». Здесь было очень много ограблений и краж со взломом. Вот нас и поставили, чтобы нагнать страха. Как я думаю, число патрульных здесь удвоили. А где сейчас постоянный патрульный с этого участка? Он зашел выпить чашечку кофе в столовой тут неподалеку. Может, я могу чем-то помочь? А как его фамилия? Хаскинс. Вы его знаете? Ага, сказал Уилис. «Столовка — это та, что на углу?» «Так точно!» «Пока, малыш!» — сказал Дженера, и оба детектива направились к столовой. Оставшись один, патрульный пожал плечами, выражая тем самым свое глубочайшее убеждение в том, что все детективы — порядочные скоты, только и умеющие, что задирать свой нос. В столовой в это время, а было сейчас без четверти десять утра, Не было никого, кроме полицейского Хаскинса и человека за стойкой. Хаскинс сидел над чашкой кофе с таким видом, что сразу становилось понятно, что прошлой ночью ему не удалось нормально выспаться. Женера и Уиллис подошли к стойке и взгромозились на высокие стулья по обе стороны от него. «Хеллоу, Билл!» — сказал Уиллис. «Привет!» — отозвался Хаскинс, отрывая взгляд от чашки с кофе. «Два кофе», — сказал Дженера человеку за стойкой. «Искали меня?» — спросил Хаскинс. «Или просто случайно сюда заглянули?» «Нет, мы к тебе». «А в чем дело?» «Вам какой кофе?» — спросил человек за стойкой. «Обычный», — сказал Уилис. Один, один черный», — сказал Дженеро. «Два обычных, один черный», — сказал кому-то человек за стойкой. «Один обычный и один черный», — сказал Дженеро. «Он требует обычный, а вы, обычный и черный», — не сдавался человек за стойкой. «Вы что, решили разыграть из меня клоунов?» — сказал Женеро. «В любом случае, это идет за счет заведения, так чего спорить», — миролюбиво сказал человек за стойкой. «Кто это вам сказал?» «Тот день, когда полицейский расплатится со мной за кофе, я буду считать, что в мою честь устроили что-то вроде парада с военным оркестром на Холл-авеню». На этот раз все трое полицейских промолчали. Они, если бы честными, никогда не расплачивались за кофе, но и не любили, когда им напоминали об этом. Обил. «Мы разыскиваем парнишку лет восемнадцати-девятнадцати», — сказал Уилис. «У него длинные светлые волосы, висячие усы. Ты не видел здесь в округе такого?» «Ты что, смеешься?» — сказал Хаскинс. «Да я таких вижу сотнями каждый день». «Парень этот носит куртку из вывернутой мехом внутрь шкуры». Хаскинс только пожал плечами. «На спине у куртки нарисовано солнце», — сказал Уиллис. «Вот это уже кое-что. Такую куртку я где-то видел». «А помнишь парнишку, что был в ней?» «Где же я мог видеть эту чертову куртку?» — вслух припоминал Хаскинс. «Он мог быть вместе с другим парнишкой его же возраста, но черноволосым и с бородой». «Нет, не то» сказал Хаскинс, качая головой. Солнце это было оранжевого цвета, правильно? Такое, знаете, оранжевое солнце, и такие лучи от него, правильно? Правильно, оранжевое солнце и лучи. Да, я наверняка видел именно эту куртку, сказал Хаскинс. Буквально на днях. Но где же, черт побери, я ее видел? «Два кофе, один обычный, один черный», — сказал официант. «Джерри, вы никогда не видели мальчишку в меховой куртке, на спине у которого намалевано солнце?» — спросил Хаскинс. «Нет», — ответил человек за стойкой и ушел на кухню. «А мех у нее белый, да?» — обратился Хаскинс к Уиллису. «Куртка мехом внутрь, а мех белый, правильно?» «Я говорю, мех у нее был белый?» «Точно. Точно. Видел я где-то эту чертову куртку. даите ко мне подумать минутку, ладно?» «Конечно. Думай сколько угодно», — сказал Уилис. «А я вижу у тебя эту желтенькую жестянку. Кто тебе ее дал?» — спросил он, оборачиваясь к Дженейро самым дружеским видом. «Меня уже давно произвели в детективы, сказал Женера обиженным голосом. «Где, черт побери, ты был тогда, если не помнишь?» «По-видимому, я не всегда поспеваю следить за перемещениями в высших эшелонах власти», сказал Хаскинс и добродушно улыбнулся. «Но вам же зачитывали приказ о моем производстве». «Наверное, но у меня это событие просто как-то выскользнуло из памяти», сказал Хаскинс. «Но как?» «Привыкаете понемногу к роскошной жизни, а, Дженеро?» «Немного получше, чем мастить дорогу в ад», — ответил Дженеро. «А что не лучше?» — философски заметил Хаскинс. «Так как насчет куртки-то?» — вмешался Уилис. «Помню, помню. Погодите еще минутку, и я вспомню», — сказал Хаскинс и снова взялся за чашку обеими руками. «А как вам этот новенький, который стоит сейчас там со мной?» «Отлично справляется. Можешь за него не беспокоиться». «Тоска обезьяны!» — выкрикнул вдруг Хаскинс, прищелкнув пальцами. А «Вот где я видел эту проклятую штуку. В витрине «Тоски обезьяны». Тут совсем рядом по улице». «Прекрасно!» — сказал Уиллис и кивнул. «А не знаете ли, кому принадлежит эта лавка?» «Знаю. Двум молодым еврейкам, которые живут на восьмой. Сразу же за углом от магазина. А как их зовут? Флора Шнайдер и Фрида еще как-то. Фамилии ее я не знаю. И вообще все называют их просто Фрида и Флора. А какой номер на восьмой?» «Восьмая улица, северная сторона, номер 327». «Спасибо», — сказал Уилис. «Спасибо за кофе», — крикнул Дженнер в сторону кухни. Ответа оттуда не последовало.